Глава 16. Величайшее невежество часто скрывается под самой прискорбную самонадеянностью. Сезар Вишар Сен-Риаль. Нога сильно болела и даже немного отекла. Феликс увидел это даже в ярком свете луны. Дома деревни археологов стояли как гнилые зубы во рту бомжа, пугая своим видом. Лишь двухэтажное общежитие в конце разбитой дороги освещалось фонарем и несколькими окнами. Он проверил все дома, и даже тот с целыми окнами, где, кстати, и вывихнул ногу, но нигде и ничего не обнаружил. В отличие от заброшенных домов, которые находятся в пределах деятельности человека, в этих не было даже мусора и ругательств на стенах, которые обычно украшают подобные места. Их убивало только время и природа. Человек не был причастен к их уничтожению и не оставил там никаких следов. От этого дома смотрелись только сюрреалистичнее, словно из фильма об апокалипсисе, когда человечество просто исчезло, и на планете главенствует природа. Тиары нигде не было. Более того, в этих домах не было даже пригодного места для того, чтобы держать человека в заперти. Поэтому оставалось только общежитие обслуживающего персонала. Феликс занял удобную позицию для наблюдения, планируя забраться туда, когда все уснут и проверить Сноровка у него для этого имелась. Каждый цирковой обязательно немного гимнаст. И неважно, какова твоя основная специальность. А уж дверь для циркового фокусника так вообще не была преградой. Одно но. Нога болела все сильнее с каждой минутой. Неоднократно получая травмы на арене, пока репетировал с дядей, Феликс понимал, что это не перелом, а вывих. Но от этого легче не становилось. С такой травмой он не сможет аккуратно никуда залезть. На разбитой дороге послышались шаги. Администратор парка Артемий возвращался домой. Феликс уже решил попросить его о помощи, но тут увидел, что за ним кто-то крадется. Человек это делал неумело, но Артемий, на его счастье, не оборачивался и потому не заметил дилетантскую слежку. Когда преследуемый вошел в дом, а его тень поравнялась с Феликсом, он узнал Ольгу. «Эй!» Тихо позвал он, чтобы не напугать женщину, но и не привлечь внимания жителей общежития. Вы что здесь делаете? спросил он её, когда женщина подошла к нему. Он врёт, сказала Ольга просто. Про многое врёт. Кто? Артемий врёт, пояснила она. А вы что здесь расселись? Я ногу вывихнул, сказал он. Поможете мне вставить сустав? Я скажу как. Нет. Даже в темноте Феликс увидел, как округлились её глаза. Давайте я вас до гостиницы доведу, а там вас уже вылечат или Зина, или Люба Афанасьевна. Хотя последняя может и перестараться, я бы ей не доверила часть своего тела. Феликс не стал сопротивляться. Он опёрся на хрупкую женщину, и они пошли. Так почему вы решили, что он врёт? спросил он Ольгу, чтобы немного отвлечься от боли в ноге. Известны 15 признаков того, что человек врёт. У Артемия их было 10, и все очень ярко проявлялись на одной теме теме семьи, сообщила Ольга. Было видно, что ей тяжело, но она героически терпела. В тему семьи я добавляю и детство. Например, на вопрос, кем были его родители. Ого, как вы далеко зашли в отношениях. У незнакомого человека про родителей не спросишь. Это всегда очень личное. Феликс знал, о чём говорил, потому как для него это была одна из самых больных тем. Это было в контексте. Я рассказала ему, что мой отец был археологом и потом убрал меня на раскопки. И я бывала на Алтае ещё девчонкой, пояснила Ольга, дыша всё тяжелее. И как вы поняли, что он ужёт? спросил Феликс, протискиваясь вместе с Ольгой в дыру забора. На этих вопросах у него сбивалось дыхание. Он сразу отстранился и уводил глаза в сторону, в левый верх. Но это не все признаки. Откуда такие познания? Они уже вышли к гостинице. Я смотрела сериал Обмани меня, все серии, все сезоны и ни один раз, ответила Ольга. Феликс хотел рассмеяться, но в этот момент увидел у дверей гостиницы застывшую статую Зину и понял, что смеяться рано. Так что Тиарона наверняка в гостинице. Закончил он свой рассказ, когда они поднялись в номер Зины и начали собрание. "Она в комнате Артеми и Лиса", сказала рассеянно Зина. Никто не понимал, что происходило с девушкой. Её словно ударили обухом по голове. "Откуда ты знаешь?" встрепенулся Феликс и даже хотел вскочить, но боль в ноге тут же напомнила о себе. Он сморщился и сел обратно на кресло. Любава Мефодьевна подошла и стала ощупывать его больную ногу, вздыхая и недовольно цокая языком. Мне сказал повар Ваня. В тот раз, когда я впервые увидела Тиару, я потеряла у общежития зонт с телефоном и попросила его поискать. Вот тогда он и заметил девушку в комнате Лиса, которую никогда не видел раньше на территории. С высокой долей вероятности можно сделать вывод, что это Тиара. «Так надо идти и забрать ее!» — воскликнул Феликс. «Рано!» — помотала головой Зина. «Забирать надо, но только когда закончим все дела на плато. Да и вообще, вначале надо бы тебе с ней поговорить. Завтра час икс. Закроем врата в ад и заберем тиару домой. Сейчас не надо показывать, что мы знаем о его тайне, иначе он может ее перепрятать или вообще сбежать. Вертолеты летают в Горный Алтайск каждый день. «Ты что несешь?» Феликсу захотелось встать и тряхнуть Зину посильнее — Но больная нога не давала этого сделать. С ней может что-то случиться. Он может издеваться над ней каждый день. Может, он её совсем убьёт. Если бы он хотел её убить, то давно бы уже сделал это. Я видела её, она не выглядит замученной. Странный, да, но не замученной. Если она сама гуляла по плато, то это явный признак, что он не держит её связанной. Плюс ко всему, привести её сюда без разрешения хозяев парка он не смог бы. Отсюда вывод: о её месте нахождения знают как минимум начальство и охрана. Может, Лис это её супруг, с которым она приехала сюда по работе, и у них всё прекрасно. Ты что несёшь? повторил Феликс, закипая. Она просила о помощи, она мне писала. А ты не думал, что она просто играла с тобой? Есть такой психотип женщин женщины-принцессы. За них обязательно кто-то должен бороться. Прекрати истерить. Остались сутки. Завтра мы попробуем отвлечь Артемия, а ты проберёшься в общежитие и поговоришь с ней. После этого и решим, что делать дальше. На этих словах Любава Мефодиевна со всей силы дёрнула ногу Феликса. Боль словно пронеслась из ноги в мозг, и он провалился в темноту. Ты его убила? Словно через вату услышал он вопрос Ольги. Ему остыть надо, со вздохом ответила Любава Мефодиевна. А сустав я ему вправила. Завтра бегать будет. И немного подумав, неуверенно добавила: Скорее всего,